Глава 13 Второе испытание турнира Альянса Мурим. Не сказать, чтобы я был к нему готов, но, как и прежде, мне просто не оставили выбора. Неприятности начались с самого утра. Наставник Шень поднял нас с братом Мингом ни свет ни заря, стоило только солнцу выглянуть из-за горизонта. И ладно бы просто поднял. Но нет, он безжалостно погнал нас, едва продравших глаза вниз, на первый этаж постоялого двора. Там он отделил зерна от плевел, победителей от побежденных, и построил нас в две шеренги. К сожалению для секты, не все младшие ученики сумели пройти отборочные испытания. Из двадцати юных дарований лишь половине удалось показать себя во всей красе. Помимо нас с Мингом и младшим Шенем, что было вполне ожидаемо, первые испытания смогли пройти лишь еще семь младших учеников. И теперь все они с жадным трепетом внимали слова мастера Мудан. Те же, кто проиграл, наоборот, с унылым видом сверлили глазами пол. «Я же в это время пребывал в сладкой полудреме и, как и подобает настоящему мужчине, мечтал о сытном завтраке». «Сучень, ты меня слушаешь?» — пробился сквозь сладкую завесу полусна голос слепого мастера. «Конечно, мастер Шень!» — кое-как справившись с рущимся наружу зевком, бодро, как мне казалось, отрапортовал я. «Да!» — сомнением хмыкнул Шень, а после задал вполне закономерный вопрос. «Тогда что я сейчас сказал?» — ответа на этот вопрос у меня, само собой, не было. Пока мастер выстраивал нас шеренгу и утешал проигравших, я успел не только задремать, но и благополучно пропустить мимо ушей все сказанные им слова. — Наверняка что-то мудрое, — как на духу выпалил я, все еще силясь продрать так и норовившие слипнуться веки. Ну а что, с наставником Чоем эта отговорка частенько срабатывала. — Ух, сучень! Покачал головой слепой мастер, после чего вдруг просто махнул на меня рукой. «Ладно, небеса с тобой. Юный Минг все сам тебе объяснит. Повезло, что вы с ним в одной группе». «Группе? Какой еще группе?» Все оказалось куда проще и одновременно сложнее, чем я думал. Вместо обычной экскурсии по легендарному подземелью Чигаль нас ожидало нечто куда более опасное и в какой-то мере захватывающее – прохождение лабиринта Чигаль на скорость. На первый взгляд в этом не было ничего сложного. После пещеры пяти испытаний меня трудно было подобным удивить. Уж подземными тоннелями так точно. Но это лишь на первый взгляд. Основная же сложность заключалась в том, чтобы пройти лабиринт в компании незнакомцев, а то и вовсе бывших противников по отборочному туру. Брат Минг назвал эту процедуру «жеребьевкой небес». И теперь из-за этой проклятой жеребьевки сам брат Минг, я и увязавшийся за нами следом младший Шень вынуждены были примкнуть к представителям других кланов и сект, чтобы наравне с ними прогуляться по древним и, уверен, очень затхлым пещерам подземелья Чигаль. Эх, а ведь нам даже позавтракать не дали. Сразу после короткого инструктажа, который я благополучно прозевал, мастер Шейн чуть ли не с рук на руки сдал нас всех служителю Альянса Мурим. И теперь мы втроем вынуждены были топать за аным через весь город, да еще и в одном только ему известном направлении — голодные и не выспавшиеся. Я невольно покосился на меч в своих руках. Лучше бы мастер Шен вместо того, чтобы посылать меня к стойло Якую за рассекателем небес, отправил бы всех нас на заслуженный завтрак. Без меча-то мне куда проще будет осилить какую-то там экскурсию, чем бесплотного приема пищи. Знать бы еще, сколько нам осталось топать. Почти на месте, словно бы прочтя мои мысли, коротко оповестил нас практик Альянса Мурим, сворачивая при этом в очередной, кажется, сотый по счету закуток. К этому моменту я уже окончательно запутался и вряд ли смог бы найти дорогу обратно к постоялому двору. Зато теперь мне стало кристально ясно, почему нам троим запретили использовать цингун и велели топать пешком. Похоже, Альянс Мурим всеми силами пытался скрыть место расположения спуска в подземный лабиринт. Ну или нас просто хотели таким образом помучить, и эта никому не нужная часовая прогулка тоже была частью нового испытания, кто знает». Вот я, например, не знал, но был несказанно рад тому, что эти брождения по предрассветным улочкам, наконец, подошли к концу. Осталось лишь выяснить, кто же именно поджидает нас там, у входа в загадочный лабиринт. Кто станет недостающей частью нашей будущей группы? С этими мыслями я и повернул за очередной поворот, за которым, как оказалось, нас уже ждали. «Ты!» Этот голос я уже слышал, причем совсем недавно, этой самой ночью, и так уж получилось, что встречаться с хозяйкой этого голоса я в ближайшее время совсем не планировал. Но, как в Лаяне говорят, человек предполагает, а небеса располагают». Поэтому, только увидев разъяренную, шипящую дикой кошкой Дан-Дан, я первым делом попытался скрыться с места происшествия и даже успел сделать осторожный шажок обратно за спасительный угол дома. Связываться с этой обозленной фурией, да еще и на голодный желудок, мне, как ни странно, не очень-то и хотелось. — Стоять! Куда собрался? — ухватил меня за рукав практик Альянса Мурим причем крепко так ухватил, что и не рыпнуться. Нет, я-то со своей силушкой, может быть, и вырвался. Да вот только свеженький халат такого надругательства точно бы не пережил. А ведь он, этот самый халат, был у меня последний. «Ох, какой же ты гад, сучень!» — надвинулась на нас практикам пышущая праведным гневом послушница Эмэй. «Да ты хоть знаешь, какой позор мне пришлось пережить!» После того, как ты подло сбежал, оставив меня наедине со своими объедками, меня заставили до самого вечера драить посуду, дабы покрыть все твои долги. В защиту брата Ченя хочу сказать, что там были не только его долги. Появился передо мной еще один человек, которого я никак не ожидал здесь увидеть. Здравствуй, брат Чень. Словно вчера посидели. Ду вон. А он что здесь забыл? Неужели... С трудом отогнав от себя дурные мысли, я со все возрастающим подозрением окинул взглядом полутемный закуток, в котором оказался, окинул и тут же болезненно прикрыл глаза, потому что то, что я увидел, не сулило мне ничего хорошего. Приветствую, брачень. Не думал, что небеса так скоро сведут нас вместе. Донесся до моих ушей голос благородного клинка цветущей сливы, долбанного аллергика Чонмена. «Я сплю, я все еще сплю», — ущипнул я себе свободной рукой, но, к сожалению, безрезультатно. Кошмар и не думал заканчиваться. Скорее даже наоборот, он лишь набирал обороты. «Клянусь именем большой красной обезьяны, на этот раз я, Сун Вун Конг, одолею тебя». «Вот недоумок. Конг, сколько раз тебе повторять? На этот раз мы в одной джонке», — прозвучал еще один знакомый голос — безо всяких сомнений, принадлежащий последнему из моих противников. Собравшись с духом, я все же открыл глаза и еще раз окинул взглядом треклятый переулок. Здесь были все Дан — Дан-Дан, Конг, Чон-Мён, юный Чигаль, две его подружки из юных драконов и даже чертов любитель чужих флейт, поганец Ляо. Последний, к слову, смотрел на меня с большой долей укора. Та подлая пощечина — это было не по-мудански, — пожурил меня юный Ляо, освещая предрассветный переулок с смачной гематомой на пол лица. Вот уж кого я точно не ожидал здесь увидеть, так это сыночка головы с желтых облаков. Это было и впрямь удивительное совпадение. Или не совпадение? Я по-новому взглянул на всех присутствующих. Переуки собрали все, с кем мне когда-либо доводилось пересекаться, и почти все из них так или иначе имели на меня зуб. Например, те же юные драконы наверняка не прочь были отквитать свои досадные поражения, желторотый ляу кровью смыть свой недавний позор, ну а дан-дан — отомстить за поруганную любовь и неоплаченный мной счет. Выбивался из этого сон мстителей лишь простоватый дувон. Но правды ради, именно этим парнем я меньше всего хотел связываться. Меня словно бы запихнули в одну клетку с дикими зверями, так и жаждущими моей крови. И ведь кто-то же меня в эту клетку засунул. И я даже, кажется, знаю кто. Проклятый патриарх желтых облаков. Без него здесь явно не обошлось». Сначала он задумал кинуть меня на съедение юным драконом, а теперь, когда ничего не вышло, решил отправить в это чертово подземелье в компании всех моих недоброжелателей. Этот глава Ляо точно что-то задумал. «Ух, так вы же все друзья!» — с нескрываемым облегчением произнес служитель Альянса Мурим. А я уж думал, без жертв снова не обойдется. «Каких таких жертв?» Еще больше насторожился я, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но, как показали дальнейшие слова служителя Альянса Мурим, было куда. Это редкость, но иногда недобросовестные участники турнира используют лабиринт Чигаль, дабы свести свои личные счеты. Как вам должно быть уже известно, место это опасное и полное ловушек. — А потому любую смерть при желании можно списать на несчастный случай, но вам, как я вижу, это не грозит. — Ага, не грозит. Я с тревогой оглядел своих так называемых друзей, особенно Конга, без стеснения, полирующего свой шест и в то же время пожирающего меня взглядом, не сулившим мне ничего хорошего. Ну, удачи вам всем! Похлопал меня по плечу, довольный собой практик, а после указал на неприметное здание, в тени которого мы все это время находились. Вход в подземелье там, юный Пэк Чигаль знает, как его отыскать. Карта вашего следования по лабиринту тоже у него. И помните главное, не сходите со своего маршрута. — А ты уверен, что это здесь? — задал интересующий все вопрос простодушный Дувон. В это время мы всей компанией в составе десяти человек с недоумением пялились на дощатый пол. Никакого входа в том месте, куда указывал палец Пэк Чигали, не было и в помине. — А ты что, хотел, чтобы тебе прямо над входом табличку поставили? — прошипел в ответ наследник известного клана. Похожие слова Дувона задели его за живое. Конечно, уверен, нужно лишь снять часть половиц. «А чему такие сложности? Зачем было так тщательно прятать какой-то там вход?» — все никак не унимался ученик одинокого кулака. «Чтобы такие, как ты, туда свой нос не совали!» — пробурчал в ответ юный чигаль и, наклонившись, подцепил пальцем ветхую расшатанную половицу. Дернув деревяшку на себя, наш проводник одним ловким движением приподнял целый пласт липшейся между собой древесины и с негромким скрипом сдвинул тот в сторону. Через пару секунд, на том месте, где еще недавно покоился пусть и трухлявый, но все же пол, теперь располагалась самая настоящая черная дыра, ведущая хрен пойми куда. Но кто первый? С издевкой оглядел всех присутствующих юный чигаль. В полутьме помещения его бледное осунувшееся лицо почему-то вызывало стойкую ассоциацию с мордой призрака и с какого-то низкобюджетного ужастика. Становиться первым, само собой, никто не хотел. Даже бойкий дувон и, казалось бы, бесстрашный сун Вуконг, и те предпочли на этот раз не отсвечивать. Почему-то именно так я и думал» поглядел на нас как на предателей юный чигаль и тут же, не дожидаясь ответа, бесстрашно сиганул в темнейшую дыру. Впрочем, не удивиться, не ни испугаться никто из нас даже не успел. уже спустя секунду из черного зёба раздался голос и принадлежал он как мне трудно было догадаться нашему проводнику Пэк чигалю. Ну чего застыли прыгайте тут невысоко. Ого, высоко! Как же? Я недовольно потер ушибленную после приземления пятку. Приземление вышло совсем не таким мягким, как обещал этот доходяга Чигаль. По ощущениям, мне пришлось прилететь не меньше десятка метров. Но самое ужасное во всем это было то, что я даже не знал, где приземлился. Меня окружала одна лишь непроглядная тьма. Зрение будто отключили». Поэтому мне оставалось уповать лишь на свой не очень-то чуткий слух и на вытянутые вперед руки. Последние, к слову, как раз коснулись чего-то подозрительно теплого и мягкого. «Ай, кто посмел?» — прогремел совсем рядом гневный выкрик послушницы Мэй. «Что? Нападение? Друзья, пригнитесь, я собираюсь использовать клинок цветущей сливы». «Прости, Жуибан. Брачень, мне страшно!» Отчетливо раздался посреди всей этой суматохи голос брата Минга. «Так, оно ну заткнулись. Чон Мён, Конг, вы два безмозглых идиота. Не вздумайте размахивать оружием, если не хотите запустить какую-нибудь ловушку. Щелк! На землю!» Совет Чигаля немного запоздал. Еще до того, как отзвучал подозрительный щелчок, я почувствовал сильный толчок в плечо, ощутимый и весьма болезненный. Меня даже немного повело в сторону после этого внезапного удара. Да так повело, что я ненароком врезался в то самое теплое и мягкое, которое еще совсем недавно касался. И ладно бы просто врезался. Споткнувшись обо что-то, я еще и рухнул сверху. «Ой!» — всем замолчать. Прозвучал в тревожной тишине голос Пекчегаля. «Никому не двигаться, даже дышать не смейте». «Конг, Мён, вас это особо касается. Сохраняйте спокойствие. Мне нужна полная тишина». На пару минут подземелье Чигаль и впрямь погрузилась в тишину. Я слышал лишь собственное дыхание и кряхтение того или, скорее, той, кого я ненароком подмял. Получилось, конечно, забавно, тем более, что я догадывался, кто именно подо мной кряхтит. Вряд ли у того же брата Минго были такие твердые пробивающие ткань соски. Да и пахла моя невольная жертва не в пример лучше брата Минго каким-то нежным цветочным ароматом. Это точно было Дан-Дан. Впрочем, додумать эту мысль я уже не успел. Тьма подземелья начала стремительно рассеиваться. Тут и там стали вспыхивать яркие огни. Зажигаясь один за одним, они прогоняли прочь непроглядную черноту и своим светом постепенно озарили сначала стены подземелья, а затем и его нутро. Я проследил взглядом за вереницей, торчащих прямо из стен и убегающих куда-то вглубь подземелья факелов. Вспыхивая друг за дружкой, они словно бы указывали нам путь. Может, уже слезешь с меня наконец? Я хоть и не прочь познакомиться поближе с известным на всю столицу опоясывающим холмы великим змеем, но ситуация вроде как не располагает. Этот голос был мне незнаком, но что хуже всего, доносился он не откуда-нибудь, а прямо из-под меня. Вывод напрашивался сам собой. Услышанные мной слова могли принадлежать кому угодно, но точно не ученицы Мэй». Да и сама Дан-Дан в этот самый момент находилась не где-нибудь, а в паре метрах от меня, и, судя по ее лицу, была чем-то весьма недовольна, и я даже, кажется, догадывался чем. Осознав, какую передрягу угодил, я нехотя опустил глаза. «Привет, я Линь», — улыбнулась мне незнакомка из юных драконов. «Вынуждена признать, так со мной еще никогда не флиртовали. Сучень!» Стоя в нескольких метрах от Дандан, я с интересом разглядывал свеженькую дырку в своем халате, а заодно и в собственном плече. Первая буря миновала, и теперь я мог как следует осмотреть не только само подземелье, но и полученную рану, хотя рана это можно было назвать лишь с натяжкой. Так, царапина. Тот же доходяга Чигаль даже не поверил, что мне в самом деле в плечо угодил стальной арбалетный болт. Впрочем, это было ожидаемо. Глядя на утыканую такими же болтами каменную кладку, довольно сложно было поверить в то, что мне удалось так легко отделаться. Я даже грешным делом подумал, может, болт бракованный попался? Ситуация обострялась еще и тем, что мои спутники с чего-то решили, будто я не жертва коварной ловушки, а подлый искуситель под шумок, решивший кувыркнуться с красоткой линь. Из-за этого недоразумения все парни теперь смотрели на меня со смесью зависти и осуждения, а сестры Инь и Линь кидали в мою сторону весьма многозначительные взгляды. Что же касается пострадавшей стороны, а именно послушницы Мэй, то обиженная в лучших чувствах Дан-Дан без устали сверлила меня янтарными кошачьими глазами. И то и дело вытягивала из рукава уже знакомый мне хлыст. «Было похоже, что я только что нажил себе еще одного врага, а ведь наше путешествие еще толком даже не начиналось. Все-таки прав был мастер, когда говорил, что я совершенно не умею заводить друзей. Про то, что я якобы не разбираюсь в людях, он тоже не раз упоминал, но в этом вопросе я был с ним категорически не согласен, самого тренера я же как-то выбрал». Отбросив грустные мысли, еще раз оглядел открывшиеся мне подземелья. После того, как Пек Чигаль запустил систему освещения, тьма больше нас не беспокоила, и я мог в полной мере насладиться видом этого древнего сооружения. А посмотреть тут, к слову, было на что. В отличие от уже знакомой мне пещеры пяти испытаний, так и кричащей своей принадлежностью к первозданной природе, лабиринт Чигаль, наоборот, буквально вопил о том, что к его созданию причастны люди. Об этом свидетельствовали как идеально ровные стены и потолок, покрытые декоративной кладкой, так и многочисленные ловушки и хитрые механизмы, что скрывались за ней». Осмотрев пол под своими ногами и не обнаружив на нем ни единого намека на ловушки, которых тут без сомнения было навалом, я снова искренне порадовался тому, что нашим проводником оказался не кто-нибудь, а прямой потомок Лана Чигаль. «Уж с таким-то проводником мы без всяких проблем пройдем это подземелье». Я с затаенной надеждой перевел взгляд на юного Пэк Чигаля, что все это время сосредоточенным видом всматривался в выданную нам карту. Лицо второго наследника излучало серьезность и мудрость, не свойственные столь юному возрасту. На этого парня определенно можно было положиться. «Брат Пэк, похоже, ты держишь ее верх ногами», — остановился около Чигаля лидер юных драконов. Ого, а я и не заметил. Спасибо, братмен. Как ни в чем не бывало, перевернул карту наш надежный проводник. Кажется, я еще никогда так не ошибался. Похоже, тренер и тут был прав.